Кире Валерьевне, знаешь, — поморщившись, — сказала Кира, — я не люблю, когда мне показывают голый, грязный зад и при этом радуются. Слушкин осекся, помолчал и ответил. — А я не люблю, когда ставят сапоги на пироги. — Ты ничего не забыл? — холодно поинтересовалась Кира.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 Слушкин отвернулся, спрыгнул со сходни на берег и пошел прочь вдоль самой кромки ледяного припая. Под каблуками хрустили тонкие льдинки, похожие на стрекозинные крылья. Ключки, пересекавшие пляж, превратились в застывшие, как млечные пути, разлохмаченные полосы неровного стекла. Слушкин курил. Он, не торопясь, дошагал до вытащенного на берег Бакина, что валялся на боку, словно покончивший самоубийством ржавый кит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 «Колесникова всю ночь дома не было. Мы бы с тобой так оторвались!» В это время дверь открылась, и в прихожую убежала Тата. «Ветка, потом поговорим», — торопливо сказал Слушкин и положил трубку. «Папа дома!» — ликующе крикнула Тата Нади. «Ты рыбу коту купил?» — Нездоровый спросила Надя. «Нет? Своим ужином его кормить будешь. Пока не разделся, сходи в подвал, поищи его, потом мусор выброси».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 «Иди сюда! Куда исчез?» «Кис-кис-кис! Опять пропал сволочь! Кис-кис!» «Ладно, я! А ты-то чего выпендриваешься?»